Глава 10. Альманах бедного Ричарда и другие вещи. В 1732 году я впервые напечатал свой альманах под псевдонимом Ричарда Сандерса. Потом я продолжил его выпуск в течение 25 лет, часто под названием Альманах бедного Ричарда. Я взялся сделать его интересным и полезным одновременно. И, соответственно, он был настолько востребованным, что я получил из этого существенную выгоду, продавая ежегодно где-то около 10 тысяч экземпляров. Заметив, что мой альманах читали повсюду, редко какой двор в провинции обходился без него, я решил, что он был бы правильным инструментом для распространения идей среди обычных людей, которые почти не покупали никаких других книг. Подумав так, я заполнил все, сколько не будет подходящие маленькие пробелы между знаменательными датами в календаре притчами и поговорками. Главным образом теми из них, которые прибивали трудолюбие и бережливость как способ достижения благосостояния и благочестия. Ведь для человека в бедзе труднее действовать всегда честно, потому что, используя слова одной из тех поговорок, пустому мешку трудно стоять прямо. притчи, в которых была мудрость многих веков и наций, я собрал и сформировал из них единый трактат и добавил к альманаху 1757 года как поучение старейшины, который обращается к людям на ярмарке. Сочетание таким образом всех этих разнообразных советов в едином целом позволило произвести больший эффект. Эти страницы хорошо восприняты. Их перепечатывали газета Континента. Они были также переизданы в Великобритании. Два перевода было сделано на французский язык. И многие из них были куплены духовенством и знатью для бесплатного распространения среди бедных прихожан и наёмных работников. В Пенсильвании некоторые даже считали, что они имели долю влияния на увеличение денежного потока, который можно было наблюдать в течение нескольких лет после публикации. Я также воспринимал свою газету как инструмент для передачи установок и в связи с этим часто перепечатывал в ней отрывки из зрителя и другие моральные вещи. А иногда я публиковал маленькие произведения собственного сочинения, которые впервые начал писать для нашей хунты. Среди вещей, которые я перепечатывал, были диалоги Сократа, где он показывал, что какими бы ни были способности упороченного человека, он не может назвать себя благоразумным. Также там был дискурс о самоотречении, который показывал, что добродетель не становилась частью человека до тех пор, пока её практика не превращалась в привычку, свободную от противоположных склонностей. Эти произведения можно найти среди бумаг, датированных 1735 годом. В управлении своей газетой я не допускал клеветы или личных злоупотреблений, которые в последние годы стали таким позорным явлением для нашей страны. Каждый раз, когда меня подстрекали напечатать что-то вроде этого, и авторы оправдывали себя свободой прессы и тем, что газета это публичная трибуна, с которой каждый, кто заплатил, имеет право на слово, моим ответом было, что я могу напечатать это произведение отдельно, таким тиражом, каким захочется автору для личного распространения. Однако я лично не возьмусь распространять его сквернословие, а возьмусь удовлетворять своих читателей вещами которые для них более интересны или полезны. И они имеют право наполнять газету частными ссорами, до которых им нет дела, поступив несправедливо по отношению к своим читателям. Теперь же многие печатники, не сомневаясь, ни минуты удовлетворяют неизменное желание людей ложно обвиняющих друг друга, разжигая вражду вплоть до вызова на дуэли. Более того, они настолько неприхотливы, что печатают неприличные рассуждения о правительствах соседних стран и даже о поведении наших лучших национальных союзников, что может повлечь за собой самые пагубные последствия. Я рассказываю об этих вещах, предостерегая молодых печатников, чтобы их не втягивали в такое болото, и они не пачкали свои печатные прессы и не пятнали профессию таким позорным поведением, а отказывались от подобных просьб. Из моего примера они могут видеть, что такое поведение никак вообще не повредит их интересам. В 1733 году я отправил одного из своих подмастерив в Чарльстон, который находится в Южной Каролине, где нужен был печатник. Я обеспечил его прессом и литерами в рамках партнёрского договора, согласно которому я должен был получать треть от дохода его бизнеса и платить за него треть его затрат. Он был учёным мужем, и честным человеком, но небрежным в том, что касалось ведения счетов. Однако, хотя он иногда и делал мне денежные переводы, я не мог получить от него ни финансового отчёта, ни отчёта о состоянии нашего партнёрства, пока тот был жив. После его смерти дело перешло к его вдове. Она родилась и получила образование в Голландии, где, как мне о том рассказали, женщин учили считать. Поэтому она не только отправила мне детальный отчёт о состоянии дел, из наличных и с собранных у неё данных. Ну и продолжила потом вести ежеквартальные счета с тщательной регулярностью и точностью. Она так успешно вела бизнес, что не только достойно воспитала всех своих детей, но и по окончанию срока договора была бы в состоянии выкупить у меня типографию и устроить там своего сына. Я вспоминаю об этом случай главным образом потому, чтобы рекомендовать нашим молодым женщинам эту образовательную отрасль, которая в случае вдабства будет, вероятно, для них и их детей более полезны, нежели музыка и танцы. Умение самостоятельно вести дела защитит вдову от убытков, причиненных обманом всякого рода лавкачей, и даст ей возможность продолжать возможно прибыльный бизнес с установленными связями, пока не подрастёт её сын, чтобы быть в состоянии взять на себя это дело и продолжать его для дальнейшего успеха и обогащения семьи. Приблизительно в 1734 году к нам прибыл из Ирландии молодой пресвитерианский проповедник по имени Хемпхилл, который читал с обычным голосом и, кажется, экспромтом замечательные проповеди. Эти проповеди собирали большие толпы людей разных вероисповеданий. Все дружно ими восхищались. Я стал одним из многих его постоянных слушателей. Его проповеди нравились мне, поскольку они были лишены догматизма, но настоятельно внедряли добропорядочное поведение или то, что религиозном языке называется добрыми делами. Однако те из нашей конгрегации, кто относил себя к ортодоксальным пресвитерианам, подвергли сомнению его доктрины, а к ним присоединилось и большинство старого духовенства, которое, чтобы заставить его молчать, обвинило его перед синодом в ереси. Я стал его ревностным сторонником и делал всё неподвластное, чтобы собрать людей в его поддержку. И мы боролись какое-то время за него с некоторой надеждой на успех. Из-за этой оказии было много писанины за и против. И поняв, что будучи утончённым проповедником, он не умел излагать мысли на бумаге, я предложил ему своё перо и написал для него 2 или 3 памфлета. И одно произведение в газету в апреле 1735 года. Те памфлеты, как часто бывает с написанным такого рода, хорошо читали в своё время. но они быстро вышли из моды. И теперь я не знаю, сохранилась ли где-нибудь хотя бы одна копия. Один несчастный случай сильно повредил его репутации в этом споре. Один из наших противников, услышав его проповедь, которая очень понравилась его пастве, подумал, что где-то уже читал такую или хотя бы её часть. Немного поискав, он в результате нашёл ту проповедь в одном из номеров British Review в дискуссии доктора Фостера. Это разоблачение отвернуло от него большинство, которое его поддерживало, и вызвало скорое поражение в синоде. Однако я остался с ним, ведь мне казалось лучшим проводить хорошие службы чужого авторства, чем плохие, но обязательно написанные самостоятельно. Со второй вариант был частой практикой наших проповедников. Он после того признался мне, что ни одна из его проповедей не принадлежала его авторству, добавив, что память позволяла ему сохранять и воспроизводить любую проповедь, которую он только раз прочитал ранее. К несчастью, он оставил нас в поисках лучшей доли в других местах, и я ушёл из конгрегации, чтобы никогда больше туда не вернуться, хотя я продолжал много лет спустя подписку в поддержку его проповедников. В 1733 году я начал изучать языки и скоро так наловчился во французском, что мог с лёгкостью читать книги. После этого я взялся за итальянский. Один знакомый, также учивший этот язык, часто соблазнял меня игрой в шахматы. Поняв, что это отбирает много времени, которое я берёг для обучения, я наконец отказался играть просто так. Зато я предложил свои условия. Победитель каждой игры имеет право дать задание по грамматике, которое нужно будет рассказать на изустили пересказать и так далее. Проигравший со своей стороны должен выполнить его до следующей нашей игры. А поскольку мы всё равно играли, то стали побуждать друг друга к изучению итальянского. После этого я с небольшими хлопотами изучил также испанский до уровня, который позволял мне свободно читать книги. Я здесь уже упоминал, что учил латынь только в течение года, и то в очень юном возрасте. А после этого я полностью запустил этот язык. Однако, когда я познакомился с французским, итальянским и испанским, я с удивлением понял, просматривая латинский завет, что я понимаю гораздо больше в тех языках, чем я себе представлял. И это впечатлило меня вернуться к изучению латыни, что и помогло мне упростить мой путь в изучении тех других языков. Эти обстоятельства заставили меня задуматься о том, что в нашей общей методике обучения языкам есть определённая непоследовательность. Нам говорят, что сначала следует начинать с латыни, и изучив её, как следует, нам будет проще усваивать те современные языки, которые вышли из неё. Однако мы не учим греческий, чтобы проще учить латынь. Это действительно так. Если вам удастся взобраться наверх лестницы, не воспользовавшись ступенями, то спускаться с неё по ступеням будет гораздо легче. Однако совершенно точно, если вы начнёте восхождение с самого низа, то влез на вершину будет проще. Я бы предложил это к размышлению тем, кто контролирует образование молодёжи, учитывая, что многие из тех, кто начинает обучение с латыни, бросают начатое на полпути. через несколько лет, не достигнув в ней больших результатов. И всё, что они изучают, становится почти совсем ненужным, а их время таким образом пропадает. Не лучше ли было начинать обучение не с латыни, а с французского языка, затем перейти к итальянскому и так далее. Так одновременно они бы изучили один или два иностранных языка, которыми пользуются сейчас. И это принесло бы пользу в их жизни. 10 лет у меня не было возможности наведаться в Бостон, поэтому, как только мне позволили обстоятельства, я совершил поездку туда, чтобы посетить моих родных. Возвращаясь, я заехал в Ньюпорт, чтобы повидаться с братом, который поселился там и открыл типографию. Наши прошлые противоречия были забыты, и встреча прошла весьма сердечно и любезно. Его здоровье в тот момент стремительно ухудшалось, и он попросил меня, чтобы в случае его смерти, которую он уже забрал к себе его сына, которому тогда было 10 лет, и научил печатному делу. Я выполнил его просьбу. На несколько лет я отправил племянника в школу, а потом взял его к себе в офис. Его мать вела бизнес, пока он не повзрослел. Тогда уже я помог ему приобрести новые шрифты, потому что старые наборные кассы отца к тому времени поизносились. Таким образом, я сослужил своему брату добрую службу вместо той работы, которую оставил у него, рано покинув его мастерскую. В 1736 году я потерял своего сына. Славного четырёхлетнего мальчика, который умер, заразившись оспой. Я очень долго и горько сожалел, что не настоял на прививке от этой инфекции. Пишу здесь об этом для тех родителей, которые избегают данной процедуры, рассуждая, что никогда не простят себе, если их ребёнок умрёт от неё. Мой пример показывает, что раскаяние может быть невыносимым и в противоположном случае. И следовательно, нужно выбирать из двух зол меньшее. комте, то есть наш клуб оказался таким полезным и приносил его членам такое удовольствие, что некоторые из нас хотели привести в него своих друзей. Но это невозможно было сделать без увеличения оговоренного количества членов клуба, то есть 12. Изначально мы приняли правило сохранять в секрете существование нашего общества. До сих пор оно не нарушалось. Нашей целью было избежать просьб о принятии от неподходящих людей. поскольку некоторым из них, возможно, нам было бы трудно отказать. Я был одним из тех, кто противился введению новых членов в наш клуб. Однако вместо этого я сделал письменное предложение, чтобы каждый из нас в отдельности постарался создать подчинённый клуб с теми же правилами, что у нас. где бы уважались сомнения и так далее, не информируя членов нового клуба о существовании хунты. Преимуществами такого подхода должны стать совершенствование многих молодых граждан путем использования наших установок, наше лучшее знакомство с общими настроениями жителей по любому поводу, поскольку член хунты мог предложить вопросы для обсуждения и должен впоследствии рассказать членам клуба о том, как прошло собрание в его отдельном клубе. продвижении наших личных интересов в бизнесе при помощи расширения сети рекомендаций и усиления нашего влияния в государственных делах, а также нашей силы делать добро, распространяя настроение хунта через несколько клубов. Проект был утверждён, и каждый член принялся за создание своего клуба. Однако не всем это удалось, а только 5 или 6 из них были основаны. Лаза Союз группа И тому подобное. Они были полезными сами по себе, доставляли нам большое удовольствие, информировали и научали нас. Кроме того, в некоторых вопросах влияние на общественное мнение, они помогали нам, о чём я расскажу здесь, как только представится такая возможность. Первая моя государственная служба началась с единогласного избрания в 1736 году секретарём Генеральной Ассамблеи. Однако в следующем году, когда меня выдвинули второй раз, выбор таких членов проводился на ежегодной основе. Новый кандидат произнёс длинную речь против моей кандидатуры для того, чтобы предпочтение было отдано другому кандидату. Впрочем, меня избрали. Что было весьма, кстати, ведь кроме самой зарплаты секретаря, это место давало большие возможности привлечь интерес членов, обеспечивающих заказы на печать бюллетеней, законов, бумажных денег и других небольших государственных заказов, которые в целом были очень выгодными. Поэтому меня беспокоила позиция человека, который был состоятельным и образованным джентльменом с талантами. должными привести его через некоторое время к большому влиянию в ассамблее, что и случилось впоследствии на самом деле. И всё же я не собирался получить его благосклонность через проявление услужливого уважения к его персоне. Вместо этого я выбрал другой метод. Услышав о наличии в его библиотеке определённой редкой и интересной книги, я написал ему записку, выражая своё непреодолимое желание внимательно прочитать эту книгу и спрашивая, не мог бы он быть так любезен и одолжить её мне на несколько дней. Он сразу же отправил её мне. А я вернул книгу приблизительно через неделю с другой запиской, где выражал свою невероятную признательность за эту его услугу. Когда мы в следующий раз встретились в доме, он говорил со мной, чего до этого никогда не делал очень любезно, и после этого всегда проявлял свою готовность помогать мне при любых обстоятельствах. Таким образом мы стали большими друзьями, и наша дружба продолжалась до самой его смерти». Это ещё один пример истинной старой сентенции, которая гласит: тот, кто когда-то сделал вам добро, скорее будет готов помочь вам и другим, чем тот, кому вы сами помогли. И это доказывает, насколько выгоднее бывает останавливать вражду, чем обижаться, отвечать злом на зло и продолжать свару. В 1737 году полковник Спотвуд, бывший губернатор Вирджинии, а впоследствии главный почтмейстер Недовольная работы своего заместителя в Филадельфии, а именно неточностью и небрежностью в исполнении своих текущих счетов, освободил его от обязанностей и предложил это место мне. Я с готовностью принял его предложение. Оно казалось мне очень выгодным. Несмотря на то, что палата была маленькой, эта работа помогла мне расширить связи, а это помогло улучшить дела моей газеты, увеличив тираж и получив больше заказов на рекламу. Поэтому, судя по всему, данная должность принесла мне увеличение доходов. Газета моего старого конкурента в то же время пришла в упадок, и я был доволен своим некогда принятым решением не мстить ему за то, что когда-то он был почтмейстером и отказался распространять мою газету конной почтой. Таким образом, он жестоко пострадал от своей легкомысленности в ведении отчётов и счетов. И я вспоминаю здесь эту историю. Пусть она будет уроком для тех молодых людей, которые собираются управлять чьими-то делами. Они всегда должны вести счета и осуществлять переводы с чрезвычайной точностью и аккуратностью. Ведь внимание к этим вещам это важнейшая из всех рекомендаций, которые имеют значение для нанимателей и мощный инструмент для роста бизнеса.